Маркиз тут же написал брату, что Анри уже устроен в школу, но что он с благодарностью пошлет к нему младшего сына. Покидая родительский дом, Рене был так бледен и молчалив, что решимость Маркиза на какое-то мгновение поколебалась. После пережитого в детстве потрясения в нем развелась болезненная чувствительность. Зрелище чужих страданий было для него невыносимо. Он едва не сказал Рене, как сказал до этого Анри. «Но раз ты не хочешь ехать, оставайся». Но он тут же подумал, что по такая каприза мальчика окажет ему плохую услугу, и что, когда Рене привыкнет к новой обстановке, то, несомненно, полюбит Англию. Во всяком случае, у дяди к нему будут хорошо относиться. И потом, что еще с ним делать?» Проводив Рене, Маркиз ушел в свой кабинет и закрыл за собой дверь. Последнее время он думал только о детях. Он сделал для них все, что мог, и продолжать беспокоиться о том, что уже улажено было бы преступной тратой драгоценного времени. Маркиз решительно выбросил из головы семейные дела и снова взялся за перевод иероглифов с одного из луврских саркофагов. Когда Анри окончил Бернардинский коллеж, ему было 19 лет. Он сильно вырос и окреп, но остался таким же скромным и кротким, каким был в детстве. Подучившись основам садоводства и ведения молочного хозяйства, он вернулся в замок и взял в свои руки управление поместьем. Он уволил невежественного и вороватого управляющего, и как покойная мать посвятил свою жизнь тому, чтобы ограждать отца, перед умом которого благоговел, от мелочных уколов и волнений, сопутствующих бедности. Рене тем временем жил в Англии, проводя каникулы у дяди в Глостершире. Он, казалось, стал совсем англичанином. Письма домой, написанные на довольно корявом французском языке, И, посвященный главным образом крикетным матчам, он подписывал «Эр-Мартель». В школе Рене любили и товарищи, и учителя. Он окончил ее 18 лет, добившись выдающихся успехов в плавании, проказах и географии. Для Анри возвращение брата, которого он не видел 8 лет, было событием первостепенной важности. Он отшагал несколько миль по пыльной парижской дороге, чтобы встретить дилижанс, и так горячо обнимал и целовал вернувшегося странника, что Рене, отвыкший в английской школе от такой экспансивности, вспыхнул и пробормотал. «Ну что ты?» Услышав, как открылись массивные чугунные ворота, Маркиз вышел из кабинета на террасу и смотрел на подходивших к дому сыновей. Ростом, телосложением, цветом волос, они походили друг на друга. Но, несмотря на это, разница между ними была очень велика. Отец с улыбкой подумал, что Рене похож на оригинал, а Анри на его добросовестную копию. Он приветствовал сына сдержанным английским рукопожатием и лаконичным но «Ну, здравствуй!». За обедом Маркис внимательно приглядывался к младшему сыну. Тоненький нервный мальчик превратился за восемь лет в рослого, застенчивого юноши, атлетически сложенного, загорелого и испытывающего явные муки из-за необходимости о чем-то говорить. В красивой посадке его головы было что-то от грациозной настороженности оленя. Казалось, одно слишком ласковое прикосновение — и он, вскинув голову, метнется через дверь террасы в сад, рассыпая брызги разбитого стекла. Сразу после обеда Рене сбежал из столовой к себе в комнату и поспешно распаковал чемодан, из которого извлек кучу всевозможных свертков. Затем помчался на кухню и, постучав в дверь, весело спросил. — Можно войти, Марта? Старуха почтительно присела перед ним но через минуту уже крепко его обнимала. «Наконец-то мой мальчик вернулся! А как вырос, какой стал сильный! И ни капельки не изменился!» Марта чуть не плакала. Рене обхватил обеими руками полную талию старухи. «Совсем не изменился, говоришь? Берегись же!» Ее фартук упал на пол. Марта наклонилась над ним, колыхаясь от смеха. И в тот же миг Рене приколол ей к Чепцу агатовую брошь и убежал, прежде чем она успела опомниться. — Да чего же хорошо вернуться домой! — крикнул он, врываясь, как ликующий смерч, во двор, где его дожидался Анри, желавший показать брату хозяйство. Как будто снова стал мальчишкой. — Если бы ты только знал, как мы рады, что ты вернулся! — любовно проговорил Анри. «Но тебе ведь в английской школе не было плохо, а?» Рене посмотрел на него с удивлением. «Плохо? Да как может быть плохо в такой замечательной школе?» «А учителя? Они хорошо к тебе относились?» «Да, в общем, ничего. Старикан Брикс был нашим лучшим крикетистом. Директор иногда шумел, но это у него от подагры. А когда кому-нибудь приходилось плохо, на старика можно было положиться». А о спорте и говорить нечего. Ты знаешь, ведь последний раз мы всыпали регби. Неужели ты совсем не скучал по дому так далеко от всех нас? Но ведь со мной были Гильберт и Фрэнк, а в случае нужды всегда можно было бы добраться до дяди Гарри и тети Нелли. Это все равно, что иметь два дома. Нет, но как же тут все-таки замечательно. В этом бассейне, наверное, можно плавать. «Ах, черт возьми!» Рене увидел большие каштаны. Он долго смотрел на них молча, потом повернулся к брату. Глаза его сияли. «А я и забыл, что они такие большие!» Они осмотрели службы. Рене сразу подружился с полдюжиной огромных кудлатых псов, и проявил живейший интерес к голубятне, кроличьим садкам и птичнику. Лошадей он осмотрел довольно критически и, сам того не ведая, обидел брата, не выразив восхищения при виде крутобоких белых коров и откормленных черных свиней. Потом они услышали цоканье копыт, и Жак, ездивший за покупками на рынок, поспешно соскочив с лошади, кинулся здороваться со своим любимцем. Когда старик развернул свой подарок, его глаза наполнились слезами. — Подумать только! Сколько времени прошло, а господин Рене не забыл, какие я люблю трубки! Рене потрепал старую гнедую кобылу по холке. «Да — Да-да, господин Рене, это та самая Диана, на которой вы учились ездить верхом. Она еще ничего лошадка. От самого Авалона шла рысью, и, видите, даже не вспотела. Уж можете себе представить, как я спешил повидаться с вами после стольких лет. Ох, и выросли же вы! В последний раз, как я вас видел, вы сидели в парижском дилижансе. Совсем еще дитё. В лице некровинки и такой худенький. Я чуть не заплакал, когда вы сказали «прощай, Жак». Да так жалмою такому малышу ехать одному в эту Англию. А теперь просто красавчик, да и ростом с господина Анри. Тут старик смутно почувствовал, что Рене как будто не по себе. Прервав поток воспоминаний, он вынул из кармана письмо. — От мадемуазель Маргариты. Когда братья пошли дальше, Анри неуверенно сказал. «Надеюсь, ты не рассердился на Жака? Он наш старый преданный слуга, и отец обязан ему жизнью, поэтому мы ему многое разрешаем. У нас здесь в деревне все попросту, но в Англии ты, должно быть, отвык от такой фамильярности слуг. Жак любит поговорить, но ведь это не от непочтительности».